Глава шестая «Вот так дела. Просыпаюсь, значит, утром и узнаю, что какие-то сволочи загадили мне весь рабочий кабинет. Все в кровище. Оксана чуть сознание не потеряла, осознав, что ей это все отмывать. Впрочем, скорее пол придется менять. Ну или красить. А вот что с коврами делать?» Трупы мы, кстати, имперцам отдали. Пусть сами заморачиваются и утилизируют. Поднимать из них зомби мне не хотелось, но от души одна ват сама улетела, а остальные в загробный мир. Снаряжение у них было интересным, и думаю, весьма дорогим, пригодится. Так что его мы не отдали, лишь дали посмотреть. Следователи сказали красиво! и грустно уехали. Или все было иначе? Я был очень сонный, так что плохо помню. А еще я узнал, что у меня есть аж два тайника. В первом я нашел 20 книг с супер-пупер заклинаниями магов света, до освоения которых мне как до луны, а во втором — дневник прошлого патриарха. Ценность дневника была весьма велика, так как там записывались дела рода. Договоры, долги, заказы, компромат на врагов и многое другое. Следует внимательно его вычитать. Долги, да? Насколько знаю, череп его нередко давали в долг. А еще, может, узнаю, кому этот старший брат Александра задолжал столько денег. И, собственно, как это произошло. И совсем забыл. Там же в тайнике я нашел три небольших артефакта. Кольцо, небольшой кубик, перевая ручка. Кольцо «Праведный гнев». Ранг А. Описание. Данное кольцо копит себе всю ту боль, что вы получили за последний час и высвобождает в десятикратном размере в виде усиления физической и магической силы. Куб очищения. Ранг А. Описание. Таинственный артефакт, при вливании маны в который высвобождает святую силу, очищая территорию вокруг от злых сил. Дополнено. Святая мана многократно усиливает эффект артефакта. Простая ритуальная ручка. Ранг А. Описание. Все ритуальные круги, начерченные этой ручкой, будут более эффективны и потребуют меньше маны. В общем, как я понял, это рабочий комплект отца Александра. С ним он выезжал на борьбу с проклятиями и нечистью. И скажу я, два последних предмета стоят как целый особняк. Но продавать я их, конечно же, не стану, самому пригодятся. Так, я немного отвлёкся. Подписав кучу бумаг и успокоив женщин, мол, найду я дополнительную охрану, и всё будет хорошо, ушёл в подвал. «Непорядок. У меня уже двадцать сантиметров. Они ещё не украшены рунами. Все руки не доходили до моих двадцати сантиметров. Но ничего. Сейчас мои двадцать сантиметров будут в лучшем виде. Ещё я уже говорил, что у меня двадцать сантиметров, да? Ну ладно». Вскоре я спустился в подвал и уселся перед своими двадцатью сантиметрами. Обелиск гордо стоял, подобно нерушимой скале. На его верхнем кончике горели четыре руны. Теперь и на его середине появится одна. К сожалению, пока лишь одна. Остальное оставлю на всякий случай. Я долго думал над тем, какую руну установить. Собственно, из-за этого и такая задержка. И не сказать, что выбор прям огромный, все же основные приятности начинаются на третьем уровне алтаря. Но даже так пришлось поломать голову. Ответ же сам ко мне пришел, когда я думал, чем мне вооружить мою охрану. В итоге я придумал, чем мне вооружить всю свою армию. Лич, он же ворон, с помощью магии создавал своей нежити броню и оружие. Я могу так же. Стоит ли говорить, что это дорого? Да, это дорого. А вот руна оружия все это заметно удешевляет и позволяет придать более адекватный вид. Оружие способно создавать не только вооружение, но и доспехи. Платы там всякие и прочее. Чем больше божественной силы вольвил в руну, тем лучше будет снаряжение». Поэтому я, как куратор, могу облачиться в чёрные латы с мечом и щитом. Вот только делать это на людях, мягко говоря, чревато разоблачением. А потом паладины, жрецы, чокнутая богиня-психопатка и жизнь в бегах, без тортиков. На руну ушло 2100 единиц Б. И нет уже, не будет одинаковых цен. Поэтому что-то будет дороже, что-то дешевле. В общем, закончил я, и не став проверять руну в деле, пошёл наверх. А зачем мне необоснованные траты? Проверю сегодня на том берегу Амура. Мне же все равно сегодня идти на бойню. И вот уже через 40 минут я везу новую партию зомби-воинов на лесобазу. Там они будут защищать территорию и тренироваться сражаться. Все же к новым телам нужно привыкнуть. Да и вообще это дело не быстрое. Еще вчера они были искаженными душами и призраками, а сейчас у них есть тела и сознание. Но это я отвлекся. Мы с Жанной и Кикиморой приехали на лесопилку, выгрузили толпу зомби, забрали лесоматериалы и вернулись в город. Потом еще сделали парочку ходок. И подмечу, это уже не арендованный лесовоз, а новенький, красивенький. Мощная кабина со спальным местом на двух человек позади водительского места, проходимость — зверь, повышенная бронированность, а еще различные технологические устройства, работающие на кристаллах, включая двигатель. У покрашенного в чёрный с красными элементами красавца имелся манипулятор, которым удобно загружать древесину и даже брёвна. Впрочем, им и трупы чудовищ можно загружать. Также можно было присоединить прицеп. У меня их два. И стоила эта роскошь 25 миллионов. Хотя имелась модель за 100 миллионов, но на таких не лес возить надо, а в пустоши ездить и монстров давить, да драконов убивать. Благодаря прицепам. Нам хватило двух ходок, чтобы перевести всё со склада, включая шкуры, когти и прочие трофеи. По оценкам Жанны, материалов с монстров там миллиона на четыре. Не сказать, что много, но, можно сказать, пассивный доход. Что ещё зомби там делать? Лесорубы валят лес, это привлекает различных тварей, их бойцы и убивают. И я им, кстати, привёз новые топоры, немного оружия из осколков и одежду, с запасом. Ну а после забрал самых опытных зомби. Поедут со мной и будут охотиться в диких землях. Скелета, кстати, оставлять не стал. Я уже разогнал всех сильных монстров в округе и врата позакрывал, так что смысла в его охране нет. Уверен, мой развитый зомби Герман и сам прекрасно справится. Ему я выдал снаряжение, включая тараканью броню. Думаю, закупить сразу комплектов десять. Пусть зомби ходят по лесу, народ и монстров шугают. А броня эта имеет свойство к самовосстановлению. Идеально же. Да и стоит копейки. Ну и что, что выглядит противно и воняет? Это ещё надо поспорить, кто хуже пахнет, зомби или броня от таракана. Хорошая идея, — подтвердила Жанна и принялась вбивать в планшет новую задачу. А машина... А что машина? Она едет на автопилоте. Классно, да? Ты спишь или книгу читаешь, а она сама рулём крутит и давит всех, кто попадёт под колёса. В общем, в городе автопилотом пользоваться нельзя. Но я отвлекся. Разгрузив всё добро, мы поехали в экспедицию. Для этого нужно было пересечь мост через реку Амур и отправиться на юго-запад. С востока же пролегала эта бурная и очень опасная река, отделяя обжитые земли от диких. Мост был необычным, подъёмным, и чтобы опустить, поднять его, требовалось разрешение. Впрочем, мне хватило лишь сказать, кто я и куда. «На лесовозе!» «Вы уверены?» — недоумевали солдаты, глядя на моего красавца-монстра. «Да, в данном случае конкретный военный чин». «А что нет? Манипулятор есть. Кузов есть. А значит, будет куда добычу складывать». «Вы и добычу собираетесь брать?» Глаза его округлились, и он с еще большим недоумением посмотрел на меня. «Просили же лишь головы для доказательств. И бросать кучу добычи на растерзание тварям? Нет уж», — покачал я головой. «Ну, а кровь и туши...» Они ведь привлекут хищников Отлично же, не нужно будет их искать. Я заулыбался. Этот завис, видимо, решая психия или просто невероятно могущественен. Но что-то мне подсказывает, что он выбрал первый вариант, еще и с таким сожалением посмотрел на моих бойцов в кузове. В общем, вскоре мост опустился, и мы помчались в дикие земли, когда-то давно принадлежащие империи Мин. Что с ними случилось, никто не знает. Сперва монстры вытеснили их от берега Амура, а после... Да кто знает, что после. Самолёты тут не летают, опасно слишком. Впрочем, есть спутники и высотная авиация, но информация, получена таким способом, не разглашается. Поэтому обычные люди и аристократы не в курсе, что вообще стоит ждать на этих землях. У нас, конечно, была карта окрестных земель, у моста выдали, но информативность по поводу монстров там на самом дне. И самое главное, не обозначено ни одного кладбища. Ладно, тут, по идее, все дикие земли — сплошное кладбище. Вскоре мы пересекли реку. На той стороне находился небольшой форт, и, проехав через него, мы окончательно покинули территорию империи, оказавшись на землях с чудовищ. Поехал я сразу на юго-запад, в сторону холмов, чтобы не привлекать внимание людей. Не стоит наблюдать за тем, как охотится армия бога смерти из огромного царства. Мы довольно быстро нашли старую грунтовую дорогу ещё с тех времён, когда здесь жили китайцы, а всего через час обнаружили руины древней деревеньки. Там ничего интересного не было, лишь наполовину погружённые в землю остатки каменных домов. Ни души, ничего. Если здесь и умерли люди, то их души либо нашли покой, либо стали нежитью, нечистью и ушли. Найти бы куда ушли. Ну ладно. Проехав через мёртвую деревню и распугав всякую мелочь своей аурой смерти, мы продолжили путь. Мелочевка по-прежнему нас опасалась, но бойцы были на готове, как и Кикимора. Та уже в купальнике, на крыше. А в купальнике она... Не знаю, может, стыдно перед зомби гореть, в чём матерь дела? Я, кстати, не против купальника. Со вторым уровнем алтаря моя аура стала сильнее, поэтому мы спокойно проехали около сотни километров. Ехали, можно сказать, куда дорога приведёт. А привела она нас в очередной мёртвый город. Сохранился он куда лучше всех деревенек на нашем пути, и это место я решил выбрать своей временной базой. Там было озеро, железобетонные сооружения, часть из которых ещё сохранилась в достаточно приличном виде, устаревший и заржавевший автотранспорт и, самое главное, врата. По прикидкам, город когда-то населяло порядка ста тысяч человек. Здесь не было нежити. Зато я видел злых духов. Они и отпугивали всякую мелочь. Остановились мы на просторной центральной площади, где стояла высокая каменная статуя, никем не разрушенная. Вот перед ней и остановились. Собой я взял пятьдесят зомби, и сейчас они принялись собирать всю искорёженную технику на площади и делать из них что-то вроде ограждения. Зачем, не знаю, но так решила Жанна». В общем, пусть развлекается, и я ей еще это дал. Ну, а наша птица, дорогая, отправилась в разведку. Я повелел найти всех ближайших монстров, а также врата. Сам же занялся статуей. А что она тут стоит такая красивая? На ней изображен могущественный воин. Он одной рукой прижимал к себе беременную женщину, а вторая вытянута с клинком в ней. Изящная работа. А я решил сделать ее еще лучше переделав в алтарь великого меня. А почему нет? Да и использовать подобные объекты куда эффективнее и дешевле, чем самому создавать. Ну и в итоге через полчаса на столе появилось две руны. Как обычно, смерть, что захватила этот город, сделав его моей территорией и покой, который тот же начал притягивать души и... Откуда? Тут что, нежить была? Господин, ко мне подбежала встревоженная Жанна. Но ее можно понять. Она же не видит бесчисленных призраков, а их тут... Много, короче. Всё это сопровождалось воем ветров, голосами на неведомом нам языке и различными аномалиями, вроде вспышек в небе и искажениями пространства. Слишком уж силён был резонанс душ и сила смерти. Я позволил девушке увидеть происходящее, и она сразу же крепко сжала мою руку. Для неё, как человека, сравнительно недавно потерявшего близкого, очень остро воспринимается такое. И кажется мне, что я ей очень напоминаю погибшего мужа. По крайней мере, когда она давала мне рубашку своего мужа, она была лишь слегка великовата мне. Сейчас, думаю, в самый раз будет. Ладно, не буду лезть в душу своего единственного последователя. Сейчас бесчисленные души влетели в мой алтарь, и кажется, я всё же окуплю ту тысячу, что потратил здесь». Почти все души тут же развеивались, находя долгожданный покой, а голоса, в основном, детские так как они были эмоциональнее всех, заставляли мою помощницу реветь. Этот город пал под натиском монстров, и все его жители погибли. Многие не сразу, оттого здесь так много злых духов, слишком уж они настрадались. Но ну, теперь покой. Ну а кто-то на перерождение в зависимости от заслуг и силы души. Вдруг небо над городом начало чернеть, забили молнии и загрохотал гром, но дождь не палился. Зато палились злые духи. Ровно двадцать. Чёрные кляксы, причём могущественные кляксы, опустились к статуе и просто так их не поглотить. Придётся сражаться. Поэтому прячу Жанну за своей спиной и собираюсь было напасть, как те обращаются силуэтами людей. Но не из черноты проклятой силы, а будто они живые, лишь слегка прозрачные. И это были воины и воительницы в старинных доспехах. Они преклонили колени, а после церемониально поклонились. «Вы хотите служить мне?» — удивился я и тут же получил мыслеобразы. Говорить они не могли, так как сильно искажены из-за становления злыми духами. Как я понял, они даже после смерти защищали город и души, населяющие его. «Ясно. Взамен вы хотите, чтобы я даровал покой и остальным вашим сородичам?» «Я не против, но не все сразу. Однако рано или поздно я верну свои силы, и все души этого мира смогут найти покой». Призраков устроил такой ответ и они влились в мое тело, не алтарь. Сильные, такие легко могут пойти на перерождение. Однако они решили остаться и сражаться. Благородно. Жаль, у меня для них нет подходящих тел, но что-нибудь придумаю. А теперь за работу. Души без меня могут успокоиться. А я же вливаю по пять единиц БФ каждого своего зомби, отчего они покрылись дымкой, и она постепенно обратилась черными доспехами. Также они получили не менее чёрный меч и щит. Умеют ли они обращаться с мечом? Сложный вопрос, но главное, что они знают, как его держать, а остальному обучатся в ходе сражений. Надеюсь. Вскоре мы разделились. Кикемора с десяткой пошла карать странных лисиц, засевших в бывшем торговом центре. Скелет повел десяток к огромной яме, где своё гнездо устроили ящерицы-переростки. Десяток остался охранять машину, ну а я... Тут как раз были врата Ранга-Е. И вот, двадцать зомби влетают в эти врата, а там джунгли и обезьяны, уже знакомые мне. Как же мартышки были удивлены нашему появлению. Их было одиннадцать. И справились мы минут за пять. Отрубили им головы, закинули в мешок и пошли дальше. Так и ходили от врат к вратам, но угадывать богов я не стал. Нужна мана. И не только мне, но и Жанне. Уоррен начертил какое-то клеймо на её плече, которое собирает и концентрирует ману. В теории, когда мана накопится в нём, клеймо высвободит её в большом количестве, заставив Жанну пробудить в себе магию. В теории. Дальше были врата Д'Аранга, где нас встретили свинокрокодилы, те самые, что так любят таранить своим пятаком и стрелять воздушными пулями из носа. Это была словно игра в боулинг, где мои зомби — это кегли. Но стоило мне поднять марионеток, как мы смелись засранцев и пошли дальше. В броне и оружием в руках зомби стали куда более экономны. И если для короткой перспективы магическое снаряжение для них это дорого, то для подобной зачистки и правда выходит существенная экономия. И не стоило забывать про остальные отряды. Постоянно получаю сообщения о получении БЭ. Тварей в городе нашлось немало, но они все прятались и действовали скрытно. По сути, Город — это огромная охотничья зона, где все охотники и каждый за себя. Здесь побеждает тот, кто напал первым из засады. Но это всё уже не важно. Как-то мы быстро забили кузов телами. Никого сильного так и не нашли. Лишь «Д» до старались брать, остальным голову рубили. Но ничего, мы ещё вернёмся. И ещё. Мне кажется, или я что-то забыл?